Глава седьмая Из лабиринта преображения верховные ведьмы выбрались обновленные до кончиков ресниц. Вместо длинной касы на голове Василисы красовалась сложная прическа из переплетенных косичек. Неизменный сарафан сменился бриджами и длинной тunicой. Теперь сестрица слабо походила на деревенскую простушку. Гарпии поработали и над Изольдой, полонечную ведьму, наконец-то умыли, заставив расстаться с толстым слоем косметики. Под ним, к моему удивлению, скрывалась вполне симпатичная рожица. Альбус подобрал полуночной ведьме до того скромные наряды, что мне сперва показалось, что Изольду попросту подменили. Умары отняли большую часть драгоценностей, так что теперь солнечная ведьма сверкала меньше обычного, что только подчеркнуло ее природную красоту. А вот Энгорда что-либо изменять в своей внешности отказалась, поругалась с Гарпией и покинула лабиринт с расцарапанной физиономией. что в принципе тоже могло сойти за преображение. Май у короткую стрижку коллективно обфыркали, а джинсы так и вовсе обозвали верхом неприличия, причем громче всех негодовала Изольда. Я тут же решила, что только их и стану носить, и Александра потритирую, и сестрам настроение испорчу. День выдался непростой, грела душу то, что ночь у Александра будет не лучше, а все благодаря моей наспех укомплектованной, но от этого не менее боеспособной армии. В банках возле моих ног кроились светлячки, шипели макрицы и громко стрекотали цикады. Сейчас по парку бродила, пока собрала. Быть прямее волшебная палочка, я управлялась бы за пару взмахов, а так пришлось лично заниматься поисками. И это при том, что я насекомых в принципе не жалую. Мелкие, светлые и страшненькие. Бррр. Для Александра в самый раз. Чтобы направить мою маленькую армию, мне пришлось нарисовать под окнами Александра рунический круг. В центре лежал честно украденный прислужниками платок темного властелина. Это чтобы мои солдатики адресом случайно не ошиблись. На опакостить по ошибке кому-то другому я не хотела. Демоны честно отрабатывали в замке свой хлеб. Даже Альбу старался и померил сил и вкусовых пристрастий. Так что все самое мерзкое и вредное достанется Александру. Вот какую ведьму заказывал, такую и получит. Айрин, ты же это несерьезно? А подкрывшиеся в хилисе меня предупредили белки. Парислужники лазурной ведьмы уже минут десять кружили рядом, близко не подходили, но и по своим беличьим делам не спешили. Ясное дело, наблюдали. Тебе-то какая разница? Не совсем вежливо буркнула я. Если хочешь привлечь мужчину, действовать надо тоньше. Я с преувеличенным вниманием осмотрела разнаряженную сестричку и закатила глаза. Да куда уж тоньше-то? Знаешь, а я, пожалуй, выйду из игры, огорчила меня Василиса. Ничего себе заявочка! Что это на нее после прогулки в мертвом лесу нашло? Раздумала становиться королевой? Ни одна корона не сможет согреть холодной длинной ночью. А мы с нынешним темным властительным увы не сошлись характерами. Неприятный тип. Не сошлись? Да ладно. И это после того, как он дал ей второй шанс? Вижу, ты мне не поверила. Печально промовила Василисын. Да мне плевать. Что ты там надумала? Пойди прочь. У меня тут светлячки в банке задыхаются. Да, да, конечно. Не буду тебе мешать, сестрица наконец-то соизволила свалить в туман. Вот и зачем приходила. Сообщить, что больше мне не конкурентка? Да я и прежде на этот счет не дергалась. Так, думаем о насущном, а именно об активации руннической печати, благодаря которой у Александры выдастся веселая ночька. А если повезет, то не одна. Ведминская волшеба сработала как часы, и уже скоро как на Александры полетели светлячки, следом по стене замка карабкались макрицы. Темп задавали стрекотущие цикады. Моя армия перешла в наступление. А следующим конкурсным заданием нам собирались объявить за завтраком, причем сделать это должен был сам Александр. Темный властелин выглядел до того отдохнувшим и довольным собой, словно это не у него в спальне насекомые ночью устроили вечеринку с музыкой и световыми эффектами. Александр честно выдержал представление от начала и до конца. Сбеги он, мне бы сообщили. Вот я и ждала хоть какой-нибудь реакции. А ее попросту не последовала. Теперь же я сидела и не мигающим взглядом таращилась на Александра, а этот гад бил обрызгой, в упор меня не замечал и о чем-то милой беседовал с Вашилисой, той самой, которая еще вчера утверждала, что отбор ее более не интересует. Но ничего, я тоже могу быть милой, когда захочу и с кем захочу. Вот прямо после завтрака и начну. Завтрак, к слову, был наконец-то нормальный. Нам подали грибную запеканку и разнотравный салат. Не иначе, как Александр нанял местного повара. Сам темный налегал на омлет, в бокале у него плескался компот, и это когда все ведьмы пили вино. Отрывается от коллектива, нехорошо это, очень нехорошо. Я сделала вид, что поглощена содержимым своей тарелки, а вместе с тем по-быстрому сбродила содержимое кубка Александра. Сам же утверждал, что ведьма пакостница. Пусть теперь догадается, какая испортила ему завтрак. Внезапно Александр повернул голову и посмотрел на меня, а потом криво усмехнулся и потянулся к кубку. Неужели почувствовал? «Дамы, за вас!» Он сделал большой глоток и не поморщился. Ведьмы от такого знака внимания расплылись в довольных улыбках. Небудь каждая сочла, что Александр обращался персонально к ней. И когда уже этот завтрак закончится? Я схватила со стола вилку, собираясь разделаться с запеканкой, и громко взвизгнула. Сверху на горке пассерованных овощей сидел упитанный паук. «О, к сестричке мясо само приползло!» – не применула отметить Ингорда. Взглянула на паука еще раз и отложила столовые приборы. «Да я теперь с этой тарелки и кусочка не проглочу!» Зеленая ведьма недовольна завтраком, скучающим тоном поинтересовался Александр. «И вид такой недоуменный! Словно это не он!» – приложил некроманскую руку к появлению паука. Зеленая ведьма желает узнать, когда нам сообщат о новом задании. С мельчайшей улыбкой ответила я. Новое задание? Задумчиво пробормотал Александр. Он словно запоминал, для чего мы вообще здесь собрались. Да так я ему и поверила. Чтобы выполнить новое задание, вам придется вернуться туда, откуда все началось. А теперь прошу меня извинить. Не успели мы рта раскрыть, как Александр исчез. Я и сестра удивленно переглянулись. Нет, этот тип точно издевается. Конкурсы и прежде отличались оригинальностью, но в этот раз Александр произошел самого себя. Он вообще не пояснил, что от нас требовалось. С минуту сестры и я рассматривали друг друга. Первая не выдержала Василиса. С меня хватит. Лазурная ведьма бросила на стол салфетку и, не прощаясь, покинула столовую. И куда это она помчалась? С линцой протянула Ингормда. Ясное дело в библиотеку, фыркнула Мара. Сестры переглянулись и, не заговариваясь, сорвались с места. Столовой остались только я и Изольда. Полуночная ведьма не спеша подлила в свой кубок вина и принялась потягивать его через соломинку. «А ты что сидишь?» «Да вот смотрю, что и ты не торопишься». «А зачем? Брак дело такое, детородное». «В каком это смысле?» – опешила я. «В прямом. Наш темный властелин жаждет иметь большую семью. Десять сыночков и лапочку-дочку. Дзынь! Это моя вилка упала на пол. Челюсть валялась где-то рядом». Ничего ж себе завязочка! Мне такого условия никто не озвучивал. Куда ему столько? Не выдержала я. Говорит, что будет собирать личную футбольную команду. Знать бы еще, что это такое. Вот опять Александр взялся за старое, совершенно не следит за языком, а его миленькое заявление о детях чего только стоит. Напугал сестрицу, довел до такого состояния, что она и выполнять задание не рвется. И с Василисой поссориться умудрился. Уж до чего лазурная ведьма гибкая и дипломатичная, но и та упомянула вздорный характер тёмного властелина. Да за него при таком поведении ни одна верховная ведьма замуж по собственной воле не пойдёт. А если это и есть главная цель Александра? Приблизить ведьму к себе, сыскать расположение, подразнить короной, обрисовать все выгоды и плюсы союза, а потом сделать так, чтобы претендентки сами не пожелали её надеть. Уж больно много минусов прилагается. Тьфу ты. Скоро начну как-то призрачное гончие искать во всем положительные и отрицательные стороны. В том, что касается Александра, следует придерживаться четкой позиции, оставаться последовательной и непреклонной. В противном случае сама же пожалею. Отступать от намеченного плана я не собиралась. Подумаешь, конкурсное задание месть сама себе не осуществит. С первого дня пребывания в черном замке я играла честно. Злилась на Александра? Бесилась из-за его приказов, но ни разу не выказала демонстративного непослушания, не сделала ничего, что могло бы подорвать его авторитет тёмного властелина. И кто бы оценил? С меня хватит. Раз меня считают мелочной пакосницей, придется соответствовать. Посмотрим, сможет ли Александр и дальше оставаться таким же безмятежным и самодовольным, как сегодня утром. Задуманная гадость была вайсенно грандиозной, но без волшебной палочки осуществить ее было сложновато. Но разве ведьмы посуют перед трудностями? Александр имел неосторожность упомянуть, что не перестраивал первый этаж, и я точно знала, в какой комнате Чарльз хранил магический инвентарь. Как только гремлины услышали, что хозяйка сама просит кое-что стащить, то принялись радостно скакать по комнате, в восторженном писке угадывался мотив развеселой песенки: "Мы идем на дело, вещи прячьте смело". Пока прислужники отсутствовали, я подготовила котел и травы. Чтобы осуществить вашу изорсиналу бытовой магии, мне понадобится много сил. К приходу Гремлина все было готово: в котле булькало зелье, окно было плотно занавешено, дверь надежно заперта, а снаружи висела табличка: ведьма колдует, опасно для жизни. И если кто-то сонится, я его предупредила. Способность проходить сквозь стены не подвела прислужников и в этот раз в башню они появились, гордого лача за собой мешок, в котором что-то гремело и дребезжало, просил уже нести поаккуратнее. Мои опасения оказались напрасными. Магический усилитель пережил транспортировку. Шар из голубого кварца был установлен на специальную подставку, тоже честно позаимствованную, и активирован парочкой капель специального зелья, опять же добытого в кладовую Чарльза. Прежде мне не доводилось использовать магические усилители, и я хотела быть уверенной, что не оплашаю. В бытовой магии нет ничего сложного. Главная задача в размере объекта и количестве силы, необходимой для закрепления результата. Тут-то мне и пригодился Веденюнский котел, столь любезно предоставленный Александром. Но、ну, а дальше вдох-выдох и погнали. Я любил этот черный замок. Это место мне действительно было дорого, так что отнестись к оплошности Александра с юмором у меня не получалось, а тут подвернулась потрясающая возможность ее исправить. Вернее, возможность у меня и раньше была, а вот мотивация отсутствовала. Злость же отличный катализатор, как для великих дел, так и для не менее значимых шалостей. Громкий визг, раздавшийся из желтой башни, возвестил, что пакость удалась. Высовываться в окно я не рискнула. Вместо этого хлибнула из зелени видимости и поспешила к выходу для оценки результата. Вышла наружу, обернулась и поняла, что я не только талантливая ведьма, но и очень дальновидная. Ведь знала, что обитель темного властелина, а не кроманьице по самую крышу, а все равно отшатнулась, споткнулась и шлепнулась на попу. Так что детально обозревать результат пришлось сидя. Черный замок перекрасился в правильный цвет, но это была только верхушка преображения. Статуи милейших крылатых мальчуганов сменили изваяния каргов, каменных и древесных троллей. Цокальный этаж покрылся красным мухом, а стена обвил ядовитый плющ. Слегка так обвил, не выше второго этажа, но все равно мне стало неуютненько. Да, Айрин, автограф ставить уже бессмысленно. Едка сообщили мне в спину. Ой, так я же под защитой зелени видимости. В конце растерялась я. Не все же тебе демонстрировать скрытые возможности и новые таланты? Александр смотрел на меня с таким осуждением, словно я перекрасила его замок не в черный, а в розовый. Жаль, что на подобное у меня наглости не хватило. Уж больно дороги мне эти стены. Раз я такая талантливая и замечательная, может, вернешь мне волшебную палочку? Я подкрепила вопрос милейшей улыбкой. И все потому, что поняла, от этого типа нахрапом или истерикой ничего не добьешься. Так что улыбаемся и строим глазки. Валерьянка мне в помощь. Александр, видимо, ожидал, что я начну скандалить, так что сперва слегка растерялся. Не могу, пока не могу. Ты мне не доверяешь? И вид такой оскорбленный, обиженный. Подсмотрела у Изольды, а потом дня два репетировал перед зеркалом и пригодилась же. Боюсь, что в последнее время я не доверяю сам себе. Кстати, отличные джинсы и прическа ничего так. Тебе идет. Странный ты. Сначала возмущаешься, потом комплименты отвешиваешь. Александр заметно смутился. Твоя смена имени же была слишком радикальной для хмурого королевства, так вообще шоковой. Ха, на то я и верховная ведьма. Я просто обязанно удивлять, шокировать и вносить не разбериху в размеренную и спокойную жизнь окружающих. Елки зеленые. Неужели еще недавно я считала покой и стабильность наивысшим благом? Определенно Александр на меня плохо влияет. Что ж. Пусть сам и разгребает последствия. Я снова похлопала ресницами. Выданные в лабиринте наряды доставили в башню, так что теперь я в полном объеме приобщилась к моде родного мира нашего темного властелина. Слегка непривычно, но комфортно. Пожалуй, я оставлю джинсы у себя в гардеробе и после отбора. Александр подошел мне руку, а потом, видя, что я не тороплюсь подниматься с земли, уселся рядом. Для чего все это? Я имею в виду испытание, поспешно пояснила я. Ещё подумает, что я его матримониальными планами интересуюсь. А что не так с испытаниями?» Александр снова выдал хитрый взгляд разомлевшего котяры. «По меньшей мере они странные». «Да ладно. Благодаря конкурсам я выяснил массу интересного о возможной семейной жизни с каждой из верховных ведьм. Заметь, я ни слова не сказал, а долгой и счастливой. Будешь и дальше выпендриваться, а долгой так точно можешь забыть». Буркнула я. И совсем тихонечко спросила: "Тебе совсем не понравилось?" Александр возвел взгляд к небу и вздохнул: "Ты, конечно, не лидер этой гонки, но определенные шансы у тебя есть." Я не выдержала и хлопнула его ладонью по предплечью. Я вообще-то преображение замка имела в виду. И я тебя понял, Айрин. Он поймал мою руку и переплел свои пальцы с моими. Крепко так переплел, не выдернешь. Просто ты так забавно психуешь. следовало разозлиться и показать, как выглядит верховная ведьма в гневе, но я почему-то тихонько вздохнула, радуюсь перемирию в бесконечной череде ссор. Устала? От чего-то голос темного властелина прозвучал тихо и печально. Есть немного, а ты как? Временами вот так. Александр провел ребром ладони поперек горла, а иногда ничего. Мне тут нравится начинает. Альбус так вообще в восторге, но оно и понятно. После стольких месяцев в прикованном кровати снова иметь возможность не только ходить, но и танцевать. Спохватившись, он замолчал и уставился вдаль. Он мне рассказал, — еле слышно призналась я. — Вот как. Дальнейший задушевный разговор прервало настойчивое. — Ваше темнейшество! Вот вы где, а я как раз вас разыскиваю. По дорожке к нам спешила Ингорда. Видок у вампирши был крайне недовольный. Раскрыл рот, но Александр быстро приложил к моим губам палец. Совсем забыла, я же не ведемка. Вот и славно. Сейчас выясню, что алой ведьме нужно. Темный властелин поднялся на ноги и украдкой мотнул головой в сторону, намекая, что мне пора. Наивный. Как можно уйти, когда начинается самое интересное? Я поудобнее устроилась на травке и приготовилась наблюдать за показной истерикой. «Ваше темнейшество, как это понимать?» Ингорда указала в сторону замка. «Вот и чего она привередничает?» Неужели смотреть на белоснежную громадину приятнее? Не понимаю, о чем вы? С непроницаемым выражением лица ответил Александр. Тут я мысленно ему поаплодировало. Какое самообладание, а взгляд какой! Прямо таки, ух! Из серии: я безумно занят, а вы меня отдел государственной важности отвлекаете. Кто-нибудь поскромнее обязательно проникся бы и убрался во свои ася. Но Ингурда не зря слала первое скандалистское королевство. Объясните мне. Почему у черный замок украшают подопечные зеленые ведьмы? А вы считаете, что нужно добавить еще несколько фигур? С неожиданной теплотой в голосе и участием поинтересовался Александр. Инггормда так и замерла с открытым ртом, а потом неуверенно кивнула. Да, наверное. Тогда пойдемте и вы мне сейчас свои соображения подробно изложите. Александр ненавязчиво подхватил сестрицу под руку и повел прочь. Эй! Это как понимать? Я же хочу знать все и желательно в деталях. Я резво поднялась с места. Одну минуточку. Александр остановился и призвал Жезла темного властелина. Кое-что забыл. Забыл? Это он о чем? Я замерла в ожидании пояснений, как вдруг почувствовала, что Земля уходит из под ног. Александр забросил меня в лабиринт. И это когда я и не помышляла вернуться в обитель зелени, кремов и прочих косметических изысков. Здесь даже пахло иначе. Несмотря на дикий вьюнок, оплетающий высокую изгородь, в воздухе разливался тягучий аромат какого-то снадобья. Я поднялась с гравия, потирая ушибленное колено. Все-таки такой способ внезапной телепортации меня категорически не устраивал. Надо как-то донести это до Александра. Резкое похлопывание крыльев заставило меня повернуть голову. Ко мне с кровожаднейшим выражением лица направлялась гарпия. Невидимость спала во время перемещения или же ее отменил Александр? Час от часа не легче. Добро пожаловать в лабиринт преображения, чего изволите, сладко пропела гарпия. Найти выход, мрачно буркнула я, нащупывая в кармане ключ активации портала. Альбус не соврал, гарпия действительно была миловидной. Как же так? Курица заметно расстроилась. Вы же сами пришли, не сама, помогли. Да к тем более. Значит, темные власти ли насчёл, что вам просто необходимо улучшить внешность? Лучше бы она молчала. Если прежде я допускал возможность использования косметических приятностей, то теперь у меня возникло желание уничтожить это антицеллюлитное логово вместе со всеми спаритуалами. Схватила со стола одну из баночек, вчиталась в этикетку и замерла. До чего же занятными средствами снабдил нас министр нежных чувств: маска нервы восстанавливающая, массажное масло, ведминский релакс. Очищающий тоник, когда хочется убить Александра. Я покосилась на гарпию, но та сохраняла невозмутимый вид. Может, читать не умеет? Я бы обязательно это выяснила, но тут каменные плиты лабиринта содрогнулись. Толчок был не особо сильный, но ощутимый. Снаружи происходило нечто непонятное, а выяснить, что именно, не мешала высокая зеленая изгородь. Всем сохранять спокойствие. Выскочившая из кустов призрачная гончая едва не довела меня до инфаркта. Хлоп. У гарпии нервы оказались слабее моих, и пернатая любительница косметики упала в обморок. Ты что вытворяешь? – рявкнула я. Всего лишь хочу помешать вам испортить творение темного властелина. Сами же потом жалеть будете, а это огромный минус для зарождающихся отношений. Я и в самом деле уже хотела выбираться из лабиринта на пролом, приказав кустам расступиться. Слова призрачной псины помогли мне остыть. Что там происходит? Нечто бессмысленное. Гончая неодобрительно поморщилась и охота вашим сестрицам тратить магию попусто. Никакой прибыли, один убыток. Магию? А вот это уже интересно. Я подозревала, что перекраска замка не понравится остальным верховным ведьмам, но реакция сестер превзошла все ожидания. Вдошевленные моим примером Мара Василиса и Инггормда старались внести свою лепту в экстерьер. Солнечная ведьма усердно золотила крышу. Инг города силалась придать стенам бордовый отлив, а Васили со сумным видом пыталась заменить каменные изваяния нечести на статуи животных. И до чего слаженно работали. У меня аж челюсть отвисла. В кои-то веки верховные ведьмы делали что-то сообща. Обычно дальше ругани дела у них не доходило. Бункс, очередной подъемный толчок, откинулся створ в сторону, замок содрогнулся и вернулся к исходному состоянию. Почернел, покрылся мхом и обелился ядовитым плющем. Браво, Александр, браво! И тут предусмотрел. Я подкрепила собственные мысли настоящими аплодисментами. Удивительно, но сестры меня услышали. Так что в замок я вошла, сопровождаемая злыми взглядами и не менее злобными проклятиями. Последние отразило, на первый натяхало, с моими сестренками и не к такому привыкнешь. Конкурсное задание заставило верховных ведьм засесть за книги и свитки. Василиса заперлась в замквые библиотеке, Ингурда и Мара поделили архив. Управились быстро и относительно мирно, потому что за порядком и сохранностью в нем следили призраки, а призрачным сущностям плевать на статус и регалии. Начнешь скандальить или же портить имущество, мигом вылетишь. Обо всем этом мне поведали пронырливые гремлины. Тем занималась и Зульда, мои прислужники не ведали. Я же усиленно строила глазки лаки, упытаясь выяснить, где темнейшее начальство шастать изволит. Бесполезно! Тихое замечание министра нежных чувств заставило меня подпрыгнуть на месте. Вот стоишь себе, хлопаешь ресницами, бедро эффектно выставляешь на показ, а тут как подкрадутся со спины, так и нервный тик заработать не долго. Бесполезно говорите! Пробормотала я и сладко потянулась, при этом рубашка очертила грудь. Демон, на котором я отрабатывал ведминские чары, из бледного сделался пунцовым. В остальном же и брови не повел. «Госпожа верховная ведьма, мне надо работать», — в который раз повторил он. Заклинило его, что ли? Вот точно испорченная музыкальная шкатулка. Я ему и улыбочку, и взгляд томный, и голос сладкий, а он все работать рвется и на вопросы не отвечает. «Айрин, да оставьте вы его в покое», — весело хохотнул Альбус. Сашка всем демонам и смотреть в вашу сторону запретил. Как это всем? Обеспокоилась я. Я девушка свободная и имею право на личную жизнь. Это вам так только кажется. А вы молодой человек свободный. Альбус взмахом руки отослал Лакея прочь. Нет, я не понял. Обернулась и замерла на полуслове. Альбуса добрей сегодня было не узнать. На узком чистовыбритом лице не было ни грамма косметики. Вместо рубашки с рюшами однотонная туника. Да и выражение лица у нашего министра казалось меланхоличным, печальным. Что-то случилось? Обеспокоилась я. Неужели наш тиран и к вашему внешнему виду прикопался? Нет, это я сам. Печально вздохнул Альбус. Айрин, скажите, вы видите во мне мужчину? Я от такого вопроса совсем растерялась, даже забыла, что сама хотела выяснить у министра. Значит, нет, я все понял. Он опустил голову и побрел прочь. Да что же это за напасть такая? Я же не сном, не духом, а еще зеленая ведьма. Стыд и позор. Неужели знакомство с Александром притупило мое природное чутье? Постойте, я же не знала. Подбежала к Альбусу, взяла за руку. Вы очень хороший человек. И разумеется, вы похожи на мужчину. Сейчас так вообще вылитый мужчина. Причем очень симпатичный. Уверена, мы можем остаться друзьями. Настал черед Альбуса хлопать глазами. Айрин. Не хочу задеть ваше самолюбие, но я страдаю не по вам. Фух, напугали! С облегчением выдохнула я. А по кому тогда? По самый прекрасный из верховных видим, по несравненный из вольдиполуночной. О как! И Альба с сестричкой умудрилась окрутить, и когда только успела, или решила завлечь его, раз уж Александр не поддался ее чарам, а ведь еще недавно шипела, что ненавидит и натравливала свою прислужницу. Она хоть в курсе? Мое сердце привыкло страдать молча, и вид приговоренного, которого ведут на казнь, раньше лицо Альбуса хотя бы косметика оживляла, сейчас же оно казалось совсем измученным. Но、ну, просто обнять и плакать, заливаться слезами я не привыкла, поэтому сердечно улыбнулась и взяла Альбуса за руки. Простите, я вам не помешала? Совсем по змеиному прошепела подкрывшиеся Изольда, не иначе как у прислужниц научилась. Настал мой черед, удивленно вскинуть бровь. Как у вас интересно? Альбус поспешно спрятал руки за спину, еще и покраснел, как мальчишка. Но хоть кто-то благодаря этому отбору наладит личную жизнь. Любопытно, Александр не сильно расстроится, что у него увили одну из верховных ведьм. Местонахождение Александра удалось установить благодаря прислужникам. Верные гремлины пропадали полдня и вернулись уставшие, пыльные, но довольные до кончика в когтей. Темный властелин заперся в библиотеке, причем находилось там в подземелье. Да что же это у них у всех захоровые чтения? Одна я не в теме, не просвещаюсь,、К、конкурсу не готовлюсь, не порядок. Надо и мне прогуляться, а то давно я не дышала задхлым воздухом, не собирала паутину и не вздрагивала от каждой тени. Вскоре я пожалела, а весьма поспешном решении, а все потому, что глобальная перестройка черного замка не затронула его подземную часть. Внизу, как и прежде, было мрачно, уныло и неуютно. Только бы на призраков не нарваться, подумала и как сглазила. В пяти шагах от меня замерзал воздух, и из полумрака выскользнула призрачная гончая. Перепугала, зараза призрачная, аж сердце в пятки ушло. Куда этот ты собралась? Да еще и без охраны. А ты на что? Развязно фыркнула я, не желая показывать, что испугалась. Тогда я с тобой, призрачная тварь, разъявила зубастую пасть. И это огромный плюс. И огромный минус для психики. Но опять же, я этой псине ни за что не покажу, что боюсь ее до мурашек. Пришлось взять себя в руки и терпеть навязанную спутницу. Некоторое время мы шли молча, а потом я не выдержала. Ты Александра случайно не видела? Он все еще в библиотеке? В ней самый, все книгу свою ненаглядную читает. Лучше бы невестам внимания уделял. Неодобрение, прозвучавшее в голосе Гончей, меня позабавило. Подумать только. Сама с густой к энергии, а сердечными делами интересуется. А тебе какое дело до отбора? Думаешь, я поверила твоему глупейшему объяснению насчет вытья на свадьбе? Темный властелин поверил. А тебя что-то не устраивает? Проворчала Гончия. И все-таки. Минус тебе, жирный, за любопытство. Попыталась сбить меня с толку псина. Да хоть двойку в свой призрачный табель влепи. Мне-то что, и я все еще жду ответа на свой вопрос. Призраки всегда следили за отбором. Мы пришли, а Горошаф меня этим заявлением гончая исчезла, оставив меня перед никазистой с видоустройствой. Войти в нее можно было только сложившись чуть ли не пополам, и это при условии, что вообще заметишь. Айрин, что ты тут делаешь? Наверняка Александр почувствовал мое появление и вышел проверить, не почутились ли ему гости. Да вот решил и выяснить, с каких это пор гончие подрядились следить за отбором. На меня посмотрели с такой тоской во взгляде, словно это я подослала зацикленную на плюсах и минусах тварь. Потом еще раз посмотрели, в этот раз внимательнее. Айрин, в этом подземелье полным-полно пауков. Верю, но я уже на месте. Так что будь лапочкой, позволь насмерть перепуганной ведьме укрыться в библиотеке. Поняв, что по хорошему от меня не избавится, а по плохому, видимо, не хотелось, Александр отошел в сторону, освободив для меня проход. Помещение, именуемое подземной библиотекой, азадачивало. В нем не было ни полок с книгами, ни стеллажей, уставленных футлярами со свитками. В центре комнаты возвышалась подставка на массивные ножки. На ней лежала одна единственная книга. За счетный круг, начертанный на полу, намекал, что доступ к ней есть не у каждого. Александр взял меня за руку. Не бойся, со мной пропустят. Я с опаской приблизилась к защитному барьеру. Магия, исходящая от него, не имела отношения к некромантии. Это было нечто древнее, очень мощное и такое знакомое. Мне потребовалось всего пара секунд, чтобы вспомнить, где я встречала эту силу раньше. В Великом источнике. В тот миг, когда я открыла глаза и осознала, что являюсь верховной ведьмой, казалось, это было так давно, хотя на самом деле прошло всего пять лет. Смелее, Александр потянул меня за собой. Он еще не понял, что я не боюсь. Эта магия не могла мне навредить, однако слегка сбивала с толку. Я считала силу великого источника достоянием верховных ведьм и не понимала, как она очутилась в черном замке, прибежище самого сильного некроманта Хмурого королевства. Первое прикосновение к пожелтевшим страницам вызвало у меня смесь трепета и тревоги. Какую же тайну хранил Чарльз так глубоко под землей? Бегло посмотрела пару страниц, и мои брови удивленно поползли вверх. Вот так и живем, буркнул Александр. Занятненько. Первый пункт сообщал, что придя к власти и заполучив жезл, новый властелин должен отобрать верховных ведьм. Ритуал посвящения проводится великим источником, но сначала девушке подбираются темным властелином. Выходило, что нас присмотрел для себя Чарльз, а как же ты? Я растерянно посмотрела на Александра. Читай дальше, там еще круче. Криво смеchnулся тот. Верховные ведьмы, связаны с темным властелином. В случае его смерти свидем слагаются все полномочия, сила возвращается в источник, где и ждет появление новых ведьм. Я трижды перечитала этот абзац, пока убедилась, что верно поняла смысл написанного. Верховные ведьмы не размышляют о прошлом. Для них существует ли жизнь после обретения волшебной палочки? Мы, словно спящие красавицы, не ведаем ни о том, кем были раньше, ни о тех, кто знал нас прежде. И вот теперь я впервые задумалась о своей предшественнице и о том, кто же я на самом деле. Не понимаю. Здесь сказано, что тебе нужно отобрать кандидатов в Верховные ведьмы. А я и отбираю из имеющихся», – охотно пояснил Александр. «Конечно, в инструкции нет ни слова о женитьбе, но это такая мелочь». Я опустила голову пониже, жалея, что больше не могу спрятаться за упавшими на лицо волосами. Мелочь. Вполне в стиле Александра. Пора привыкнуть к его сверхлегкому взгляду на жизнь. Но, как и прежде, сердце щемило в груди. Чарльз жив, поэтому, наверное, и наши силы при нас. Я тоже пришел к этому выводу. Кроме того, я не вижу смысла что-либо менять. Нынешние верховные ведьмы меня полностью устраивают. Александр ненавязчиво обнял меня за талию и прижался грудью к моей спине. Следовало оттолкнуть его и напомнить о преличиях, но внезапно я поняла, что мне на них плевать. Так мы и стояли одни в подземелье, хранящем немало загадок. Однако содержимое таинственного пособия для темного властелина интересовало меня меньше, чем то, что было у меня на сердце. Подземелье я покинула уже зная, что за испытания приготовил для меня и сестер Александр. Он пожелал, чтобы верховные ведьмы вернулись туда, с чего начался их путь, а если точнее, то нам приказали прогуляться к великому источнику. «Не понимаю, зачем это тебе нужно? Не мне, вам!» – загадочно заявил Темный. «А как же Лара и Эльза? Они же не прошли отбор!» «Ошибаешься, они всего лишь выбыли из свадебной гонки. Однако, отослав их в личные земли, я тем самым подтвердил их статус. Так что в некотором роде ведьминский отбор они как раз и прошли». Все туда продумываешь, проворчала я, невольно восхищаясь Александром. При всей его импульсивности, граничащей с инфантильностью, он умудрялся принимать на редкость зрелые и дальновидные решения. Несмотря на мои протесты, Александр проводил меня до двери башни. Его словно не беспокоило, что нас могут увидеть. Внутри моей временной обители было тихо и спокойно. Гремлины вняли приказу и мирно посапывали в повалку на первом этаже. Из под упитанных тушек выглядывала знакомая одеяла. Ладно, пусть пользуются, мне не жалко. Я поднялась на второй этаж, взглянула на стол и замерла. Среди ведмиского инвентаря и коробочек сосновой дебеме лежал клочок бумаги. Внезапно я услышала легкий шелест и, повернув голову, успела заметить контик змеиного хвоста, мелькнувший на подоконнике. Изольда полонечная подослала ко мне прислужницу. К столу я приблизилась на цыпочках, готовая при необходимости отразить нападение. Предосторожность оказалась излишней. Мне подбросили записку, в которой размашистым почерком было выведено "Великий источник". Надо же! Кажется мне только что выдали еще одну подсказку, из чего бы полуночной ведьме мне помогать? Или на нее так благотворно подействовал разговор с Альбусом? Когда я оставила эту парочку, они мило строили глазки друг другу. Что ж, сестрички в сердечных делах всегда улыбалась удача. Не подвела она ее и в этот раз. Мне оставалось только тихо позавидовать и пожелать Альбусу безнадежное терпение.